Виды магии для работы с ведьмовскими рунами. Магическая наука состоит из нескольких дисциплин. И если ты хочешь стать настоящей веканской ведьмой, тебе следует познакомиться с каждой из областей магии. Конечно, в своем ведьмовском пути каждая ведьма избирает какое-то одно направление. Кому-то нравится зелье варенья, кому-то предсказательная магия, кто-то силен в заклинаниях. Но так или иначе, Все ведьмы владеют различными видами магии. О некоторых из них мы и поговорим прямо сейчас. Магия звуковых вибраций. Наверное, это самая древняя магия на земле. Она родилась в то время, когда человек ещё не умел ни писать, ни рисовать, ни двигаться в ритуальном танце, но он уже знал о магической силе своего голоса. Эта сила могла вызывать дождь, отпугивать хищников, и приманивать добычу. Получеловек, полуживотное, ещё не владеющее членоразделной речью, уже умело пользовалось свойствами голоса: высотой, громкостью, насыщенностью, интонацией. Магия звуковых вибраций претерпевала множество изменений, и в наши дни она зовётся заклинательной магией. Все ведьмы и маги, вне зависимости от того, к какому направлению они принадлежат, пользуются заклинательной магией. Виканские ведьмы почти не творят заклинаний для волшебства в общепринятом смысле, то есть не изменяют ход событий, не принуждают других людей к каким-то чувствам или поступкам. Сама философия викки не одобряет насильственного вмешательства в естественный ход вещей, а управлять волей и чувствами другого человека и вовсе запрещено. Это относится к области чёрной магии. Заклинание интересует веканскую ведьму исключительно как средство для изменения вибраций. Пространство в целом или какого-то конкретного предмета. Всё во вселенной звучит, то есть имеет свою вибрацию, от самой маленькой элементарной частицы до целых галактик. В космосе бесконечное количество вибраций, которые накладываются одна на другую и образуют вибрационные поля. Эти поля могут быть либо благоприятны для человека, либо вредны. Виканские ведьмы используют заклинания для того, чтобы создать в пространстве благоприятное поле, причём совершенно не важно, каким образом произнесено заклинание слух или мысленно. Мысль точно так же создаёт вибрационную волну, как и голос, только её нельзя уловить нетренированным слухом. Ведьма способна разрядить напряжённую обстановку, погасить назревающий конфликт, и для этого ей достаточно просто присутствовать среди людей. А ещё она может подружить, влюбить, подать идею, поднять настроение, вселить надежду. И всё это только с помощью заклинания, произнесённого про себя. И, разумеется, ведьмы используют заклинания для того, чтобы менять энергетику материального объекта, превращать обычный предмет в амулет или оберег. Руны – такие же предметы, и их тоже можно заклинать. Когда мы будем говорить о работе с рунами, я дам заклинания, соответствующие вибрациям каждой отдельной руны. Составление заклинаний. Заклинательная магия – это, пожалуй, самая трудная область всей магической науки. Недаром заклинатели всегда считались самыми опытными и знающими магами. Чтобы составить заклинание, которое может изменить реальность или вызвать духа, нужно изучить множество вещей. Для заклинания рун не требуются особенные ритуалы или сложные заговоры. Достаточно небольшого наговора, который будет воздействовать целенаправленно на руну. Здесь мы даём простой алгоритм составления заклинаний, которым сможет воспользоваться даже начинающая ведьма. Заклинание Это своего рода микромир, где должны быть время, пространство, живые существа, неживая материя, космос, в котором это находится, а также то, что наполняет все это смыслом. Таким образом, в заклинании должны быть слова-вибрации. Времени, пространства, жизни, неживой материи, неба и мистических смыслов. После того, как сформировано магическое намерение, нужно подобрать слова «вибрации» подходящие по смыслу к этому намерению и затрагивающие все указанные вибрации. Например, если намерение: хочу помириться с любимым человеком, то к нему можно подобрать следующие слова. Слова вибрации времени: утро, день, вечер, ночь. Здесь подойдёт любое время. Слова вибрации пространства: кафе, работа. Указываем те места, где можно встретить этого человека. Слава вибрации жизни. Девушка, парень. Слава вибрации живой материи. Чашка, стол. Слава вибрации мистических смыслов. Любовь, примирение. Заклинание может быть таким. Утром зайду я в кафе и за чашечкой кофе помирюсь со своим любимым парнем. Звучит очень просто и даже обыденно? Именно так. Но заклинание им не должно быть сложным. Непонятным, как-то по-особенному срифмованным. То есть всё это может присутствовать, но только если тебе того хочется. Главное, чтобы слова отражали магическое намерение, а заклинание содержало все основные вибрации. Для заклятия руны простого заклинания вполне достаточно. Но написать заклинание мало, его нужно произнести особым образом. Как заклинать руны? Каждая руна имеет свою стихию и свою управляющую планету. Заклинать руну можно в присутствии элемента стихии. Это может быть щепотка земли, чашка с водой, свеча или дуновение ветра через открытое окно. А самое подходящее время для заклинания это время планеты-управителя. В разделе Хрономагия ты узнаешь, каким планетам соответствуют дни недели и часы в сутках. Заклинать руну Нужно в полном одиночестве, чтобы никто не смог тебе помешать. Делается это так. Руну нужно обмакнуть в элемент стихии, затем взять в левую руку, поднести к губам и очень тихо нашептать заклинание. Шёпот важное условие ритуала заклятья. Вибрация заклинания должна остаться только на руне. Громкий голос заставляет воздух вибрировать сильно, и заклятье станет не только руна но и стены комнаты, и предметы, находящиеся в ней, и твоя собственная одежда. Это создаст сильное магическое поле и нарушит баланс энергии в пространстве. Заклинание нужно повторить несколько раз, но не менее двух. Число повторений зависит от цели заклятья. Два повторения сотрудничество, поиск пары, переговоры, умение общаться, контактность, дипломатия. Три повторения. Творчество, сексуальность, решительность, энтузиазм, самореализация, сила изменять мир. Также три повторения помогают сбалансировать тройственную природу человека: телесность, эмоциональную и ментальную сферу. Четыре повторения. Здоровье, выносливость, стабильность. Также четыре раза повторяют заклинание, призванное укрепить энергию дома, семьи благополучия рода. Можно повторять заклинание 4 раза подряд, а можно делать по 2 раза с перерывами. Тогда первая пара будет направлена на взаимодействие с другим человеком, а вторая на энергию стабильности. 5 повторений. Легитимность, закон. 5 раз извлекаю руну, когда нужно сделать магическое воздействие законным. Но речь идёт не о юридических законах, а о законах природы. Пятерка уберегает от нарушения природного баланса. Шесть повторений требуют заклятия на любовь, романтические отношения, нежность. Также шестерка помогает найти защиту и покровительство сильного человека. Кроме того, шесть повторений включают интуицию, шестое чувство. Семь повторений касаются заклинаний мудрости и мистических знаний. А ещё семёрка считается числом лидерства, так что семь раз нужно повторять заклинание, относящееся к лидерству и управлению людьми. Восемь повторений делают на заклинание свободы и экспериментов. Например, заклинание на новое дело, с которым совершенно непонятно, получится ли оно или нет. Девять повторений требуются для заклинания ясновидения и прочих магических способностей. Если ты хочешь видеть вещи сны, отыскивать потерянные вещи или читать мысли и эмоции других людей, повторяй такое заклинание 9 раз. Маги танца. Танцы уже давно воспринимаются как приятное времяпрепровождение, хобби, но в древние времена, когда люди ещё не утратили магическое зрение, танцы никогда не исполнялись для развлечения. Танец был частью ритуала или заменял целый ритуал. У каждого занятия был свой магический танец. Охотники танцевали перед охотой, накачивая себя энергией смелости, хитрости, ловкости и удачи. После охоты они приносили природе свою благодарность в виде танца. Воины танцевали перед битвой, чтобы зарядиться яростью и бесстрашием. Влюблённые танцевали перед брачной ночью, чтобы настроиться на глубинные ритмы друг друга и получить от физической близости наивысшее блаженство. Этот магический танец сохранился и сейчас. Во многих свадебных традициях мира танец молодожёнов обязательная часть празднества. И, конечно же, танцевали маги и ведьмы перед тем, как сотворить магию. Что даёт магический танец и зачем он нужен? У мага, как и у всякого человека, есть универсальный и безотказный инструмент, для совершения абсолютно любого действия, обычного или магического. Тело. Тело это вместилище души и духа, ядро, вокруг которого сосредоточены тонкие тела: астральное, витальное, ментальное, магическое, кармическое, временное. Тело, которое находится сразу во всех временах жизни человека, от рождения до смерти. Духовное Именно через материальное, плотное, от слова плоть, тело мы можем воздействовать на все наши тонкие тела. А тонкие тела это энергии, которые взаимодействуют с разными измерениями вселенной. Простое ритмичное движение тела способно настроить вибрации тонких тел таким образом, что через них будет меняться пространство. На этом и основан танец, древнейшее магическое действо, Он и сейчас остался таковым. Когда люди танцуют, они творят магию, хотя сами об этом не подозревают. Но любая магия должна быть осознанной, в том числе и магия танца. Ведь мы танцуют, чтобы достичь определённой цели. В рунической магии цель ведьмовского танца в том, чтобы заставить руну работать в нужном направлении. Магия стихийной и витальной энергии Вся материальная вселенная состоит из сочетания простейших элементов, которые принадлежат к разным природам. Эти природы принято называть стихиями: огонь, земля, воздух и вода. Есть и пятая стихия, но она присуща только живым существам. Это витальная энергия, которая заставляет мёртвую материю дышать, двигаться, размножаться, испытывать чувства и желания. Стихийная магия тесно связана с магией витальной энергии именно потому, что стихии и витал субстанции одного уровня. Витальная энергия при этом может воспринимать свойства одной из четырёх стихий. Это очень просто объясняется на примере характеров и темпераментов. Часто о человеке говорят, что он горячий, как огонь, холодный, как лёд, твёрдый, как дерево, непостоянный, как ветер. Все эти выражения характеризуют витальную энергию, смешанную с силой стихии. Стихии в свою очередь способны впитывать витальную силу. Тогда у них появляется подобие сознания, и они могут превращаться в живую сущность. Духи огня, воды, камней и деревьев, духи молний и ветра. Всё это стихии, оживлённые витальной энергией. Виканские ведьмы используют в своей магической практике Множество материальных объектов, как живых, так и неживых. Большинство этих объектов не обладают никакими волшебными свойствами. Магия появляется, когда в них начинают действовать стихии. Задача ведьмы разбудить в предмете эту стихийную энергию. А для этого нужно наполнить её своей витальной силой. Ведь у ведьмы есть только один управляемый источник этой силы она сама. Стихия огня. Свет, сухость, тепло, жар и горячесть. Такими свойствами обладает материя, принадлежащая огненной стихии. Конечно, самый яркий представитель этой стихии сам огонь. Но чтобы пламя появилось, что-то должно загореться. Легковоспламеняющиеся, горючие вещества также принадлежат стихии огня. Уголь, нефть, воск, спирт и так далее места, где часто зажигается огонь, а также предметы, которые нагреваются при помощи огня, обладают энергетикой этой стихии. Например, ведовской котёл и очаг. В современном мире это плита, газовая или электрическая. Именно с помощью очага и котла ведьма вызывает к жизни огненную стихию. Забегая вперёд, скажем, что это знание крайне важно при работе с рунами чтобы зарядить или очистить руны, относящиеся к стихии огня. Бывает достаточно положить их рядом с очагом. Цвета огня: красный, оранжевый, золотой и тёплый жёлтый. Через цвет эта стихия воздействует на сознание, пробуждает в нём качества огня: творчество, воинственность, активность, уверенность в себе, душевное горение. Людям, которые не слишком уверены в себе, Рекомендуется впитывать в себя энергию этих цветов, то есть медитировать на предметы, окрашенные в цвета огня. Ритуал стихии огня. Зажги свечу и поставь её перед собой. Лицом нужно смотреть в сторону юга. Это сторона огня. Сосредоточься и смотри на огонь не мигая. Вдыхай через нос шумно, с громким звуком, как бы шмыгая носом. Во время вдоха представляй, что энергия огня входит в тебя вместе с воздухом. Когда будешь выдыхать, визуализируй, как твоя личная сила возвращается огню, в то время как огненная энергия остаётся в теле. Таким образом, ты обмениваешься энергиями со стихией огня. Эту практику достаточно повторить 12 раз, чтобы затем уже с помощью визуализации вызывать в себе ощущение жара и чувствовать силу огня. Стихия земли это материнская стихия. В ней или на ней рождается всё живое. В неё же уходят все организмы. Земная стихия для ведьмы ведущая, поскольку ведьма имеет дело с природой, материей. Сторона света, к которой относится стихия земли север, а время года зима. Ритуал и стихия земли нужно проводить стоя лицом к северу. Цвета стихии земли: коричневый, чёрный, зелёный, тёмно-серый. К элементам стихии земли относятся земля и песок, дерево, металл и камни. Планеты, управляющие стихией земли: Венера, Сатурн. Знаки зодиака: Телец, Дева, Козерог. Время суток, управляющее стихией земли: полночь. Это лучшее время для ритуалов земли. Татемные животные стихии земли: медведь и бык. Земная стихия даёт чувство покоя, стабильности, уверенности и защищённости. Также земля дарит здоровье и витальную силу. Стихия земли основной источник энергии для веканской ведьмы. Поэтому с землёй связаны все силовые ритуалы. Ритуал слияния с землёй. Выполняется в положении лёжа на спине. В тёплое время года лучше всего лежать непосредственно на земле, на тёплом песке пляжа или на мягкой травке. Дома этот ритуал нужно делать лёжа на полу. Закрой глаза. Представь, что каждая клетка твоего тела трансформируется и становится землёй. Ты чувствуешь тяжесть земли, её рыхлость и прохладу. Возможно, тебе представится сухая земля, прогретая солнцем и тосковавшаяся по дождю или же в твоём воображении предстанет образ земли, напитавшейся небесной водой, готовой взрастить густую траву, раскидистые деревья, прекрасные цветы. Иди со своими мыслями и образами. Они показывают твою внутреннюю природу, говорят о качестве твоей личной энергии. Эта практика должна продолжаться 10-15 минут. Очень полезно её делать перед сном и сразу после пробуждения. Также для усиления стихии земли нужно много ходить босиком по траве, земле, песку. В доме держи как можно больше живых растений. Разрыхляй землю в горшках голыми пальцами. Погружайся в землю, чувствуй её субстанцию. Сброс энергии в землю. Стихии в земле можно использовать не только для того, чтобы зарядиться земными токами, но и для сброса лишней энергии с помощью ритуала закапывания в землю. Для этого понадобится или участок рыхлой земли на природе, или же тазик с песком в домашних условиях. Встань босыми ногами на землю, в тазик и начинай закапываться ногами как можно глубже. Нужно, чтобы земля покрывала стопы до боковых косточек на голеностопах. Затем мелко-мелко потрясись всем телом, представляя, как излишек энергии уходит в землю. Продолжай практику до состояния лёгкой усталости. Эту землю с избытком энергии можно использовать в ритуалах, а также полезно зашить её в холщёвый мешочек и носить с собой. Это твоя личная батарейка. Когда почувствуешь себя обессиленной, просто подержи в руках этот мешочек. И энергия быстро восстановится. Стихия воды. Стихия воды тоже женская, как и земля. Но если земля это мать, то вода про мать всего живого. Тот самый первичный океан, откуда явилось всё сущее. Цвета воды: голубой, синий, сине-зелёный, тёмно-бирюзовый. Время года осень. Тогда дожди поливают землю. И ранняя весна, когда воды пробуждаются после зимы. Сторона света, соответствующая стихии воды запад. Все водные ритуалы нужно проводить, стоя лицом на запад. Вода имеет качества гибкости, изменчивости, текучести, само плавное течение жизни, когда утро сменяется днём, день вечером, а вечер ночью, когда события следуют за событиями, напоминает течение реки. Недаром есть выражение: "Река жизни". Вода даёт ведьме мудрость, глубину и гибкость. Сила воды не агрессивная, но вода в конце концов побеждает всё. Вода может прокладывать новые русла, подмывать огромные скалы, изменять форму камней, гасить огонь. Ритуал стихии воды. Этот ритуал делается рядом с проточной водой. Можно совершать его на берегу ручья или реки. В домашних условиях достаточно положить душ на дно душевой кабинки или ванной. Сесть на колени или в позу лотоса. Смотри на текущую воду, слушай её журчание. Попытайся телесно прочувствовать это течение воды. Представляй, что ты состоишь из воды и бесконечно утекаешь вместе с этим потоком. Если ритуал выполнен правильно, ты почувствуешь прохладу, свежесть и лёгкость. Эту практику рекомендуется делать не только для того, чтобы слиться со стихией воды. Она прекрасно очищает разум, избавляет от тяжёлых мыслей. Также этот ритуал снимает порчу и выравнивает ауру. Стихия воздуха. Свойства стихии воздуха: лёгкость, невесомость, вездесущность. Воздух ощутить невозможно. Мы чувствуем его только когда делаем глубокий вдох или при сильном ветре. Но воздух заполняет собой всё. Он есть в воде в виде мелких пузырьков, есть в земле, а огонь просто не может существовать без воздуха. В эзотерическом плане стихия воздуха отвечает за человеческие отношения, общение людей между собой. Также это стихия торговли, переговоров, купли-продажи. Это стихия поэтов и писателей тех, кто имеет дело со словом. И, конечно же, это стихия заклинателей. Так что, если у тебя не получается составить заклинание, выполняй ритуалы воздуха, и нужные слова придут сами собой. Направление света, относящееся к стихии воздуха. Восток. Ритуалы воздуха нужно совершать, обратившись лицом к востоку. Цвета воздуха: белый, светло-серый, жёлтый. Время года: Середина весны и начало лета. Та темные животные стихии воздуха: птицы и бабочки. Управляющие планеты стихии воздуха: Меркурий, Уран, Юпитер. Знаки зодиака: Близнецы, Весы, Водолей. Ритуал стихии воздуха. Все ритуалы, связанные с воздушной стихией, относятся к дыхательным практикам. Дыхание основа жизни. Вдыхая мы не только обогащаем кислородом кровь, но и насыщаем наши тонкие тела праной, жизненной энергией. Все ведьмы и маги умеют контролировать своё дыхание и только с его помощью погружаться в состояние управляемого сна и путешествовать в другие миры. Выполнять дыхательные практики нужно у распахнутого окна или в ветреном месте. Подставь лицо ветру, закрой глаза и начинай вдыхать. Вдох идёт через нос в лёгкие. Можно положить руки на рёбра, чтобы почувствовать, как они натягивают диафрагму. Вдох делай шумно, мощно. Выдыхать же напротив, нужно очень тихо и медленно. Выдох идёт через рот. Вдыхая, представляй, что ты втягиваешь силу стихии воздуха, а выдыхая отдаёшь свою личную энергию ветру. Хрономагия Какое время подходит для ведовства? Хрономагия это магия времени. Основное понятие в ней линейка времени. Конечно же, это отвлечённый образ. У времени нет никакой линейки. Но эти образы помогают ведьме проникнуть в суть времени, понять, как оно работает. А когда ты поймёшь, как работает время, то сможешь договариваться с ним, менять события прошлого и будущего. Линейка времени тянется от начала до конца времён из прошлого в будущее на ней уже записаны все события которые случились в прошлом и которым ещё только предстоит случиться место где мы находимся сейчас и всегда зовётся настоящим и это первая и самая важная особенность магии времени наше сознание и тело привязаны к настоящему и не может из него никуда выпрогнуть Мало кто осознаёт, что притяжение настоящего времени это мощнейшая сила, которую невозможно преодолеть. Но её можно использовать в хрономагии. Каким же образом? Дело в том, что время проходит через одни и те же циклы, которые обладают идентичной вибрацией. Время циклично. Эти циклы всем известны: времена года, время суток. Они имеют явные признаки: холод, тепло, прибавление или убывание солнечного света. Всё живое реагирует на эти циклы, живёт в соответствии с ними. Есть и менее заметные циклы, такие как планетарные дни и часы. Каждую неделю мы проходим через семь планетарных циклов. Воскресенье день солнца. Понедельник день луны. Вторник день Марса. Среда день Меркурия. Четверг день Юпитера. Пятница день Венеры. Суббота день Сатурна. В сутках есть планетарные часы. Система классического астрологического исчисления планетарных часов довольно сложна, поскольку всё суточное время в ней делится между семью основными планетами. Но со времён, когда магам древности были известны только семь видимых планет, прошли тысячелетия, Сейчас мы знаем, что в нашей солнечной системе есть и другие небесные тела, и они тоже влияют на энергетику Земли и каждого её обитателя. Поэтому в современной викке принято следующее деление на планетарные часы. 00:00-01:00 и 12:00-13:00. Часы солнца. 01:00 Тире 02 00 и 13 00 тире 14 00. Часы Луны. 02 00 тире 03 00 и 14 00 тире 15 00. Часы Марса. 03 00 тире 04 00 и 15 00 тире 16 00. Часы Меркурия. 04 00. Тире 0500 и 16.00 тире 17.00. Часы Юпитера. 0500 тире 0600 и 17.00 тире 18.00. Часы Венеры. 0600 тире 0700 и 1800 тире 19.00. Часы Сатурна. 0,7-0,0-0,8-0,0 и 19,0-0,0-20,0-0, часы Урана. 0,8-0,0-0,0-0,9-0 и 20,0-0,0-21,0, часы Нептуна. 0,9-0,0-10,0 и 21,0-0,0-22,0, часы Плутона. 1000, -1100 и 2200, -2300. Часы Луны. 1100, -1200 и 2300, -0000. Часы Земли. Совершая определённые ритуалы в определённые планетарные дни и часы, мы можем воздействовать на время, причём на всех подобных отрезках линейки времени. Допустим, если в день и час Меркурия с тобой случилось неприятное событие, то ты можешь исправить его последствия в меркурианский день и час. Ведьминные руны тоже имеют привязку к планетарным дням и часам. Управляющий планетой каждой руны указан в описании рун. Магия растений, зелья и руны. Растительный мир это отдельная вселенная. Другое измерение. Мы видим лишь внешнюю его часть: зелёные листья, траву, стволы и ветви, яркие цветы, бархатный мох. Но это всего лишь покров, за которым скрывается иная жизнь, вполне сознательная, живущая по своим законам. Конечно, и этот внешний покров имеет определённые свойства: химические, физические. Растения используются в медицине, а не служат пищей человеку, животным насекомом и другим растениям. Но в магических целях используются не только лекарственные и питательные свойства. В первую очередь, магов и ведьм интересует сила растений. Сила это душа магии, то без чего её просто не существует. В каждом проявлении материи есть своя сила. К ней-то и обращается магия. В чём же сила растений? Это сила самой жизни. Энергия, которая заставляет маленькое семечко лопаться, пускать росток, пробиваться сквозь слой земли, бороться с холодом, ветром, дотягиваться корнями до подземных вод, умываться дождём, возрастать год от года и превращаться в большое, ветвистое дерево. Чтобы убедиться, что магия существует, достаточно выглянуть в окно и увидеть хотя бы одно дерево. Оно когда-то было крохотным семечком. И только сила жизни заставила его превратиться в крепкого зелёного гиганта. И именно эта сила превращает обычный прутик в магический жезл, всем известную волшебную палочку. И эта же сила делает простой травяной отвар видовским зельем. Викка это экологичная магия, которая использует то, что есть под рукой, и не нарушает ткань мироздания грубым магическим вмешательством. А зелье варенье это самый естественный способ применения того, что под рукой, то есть растения. Изготовить зелье очень просто. Всё, что необходимо знать свойства растения. Нежные цветы и листочки нужно заваривать как чай. Стебли и ветви долго варить. Фрукты и ягоды заливать тёплой водой и делать настой. Готовый напиток становится зельем. Если ведьма приступает к зелью варению, С правильным магическим намерением, закрепить же силу зелья нужно заклинанием. Как связаны руны и сила ведьмовских зелий через энергию стихий и энергию управляющих планет? Зелья, обладающие вибрацией, которая гармонично вибрирует с руной, многократно увеличивает её силу. О том, какие зелья можно изготовить для каждой руны, мы будем говорить в описании рун.